разбойник Стухнут звёзды, стухнет месяц, стихнет песня соловья. В Чернобылье перелесец с кистенём засяду я. У реки под Косагором не бросай рыбак блесну, по дороге тёмным борам не считай купец казну. Руки цепкие, руки хватки, не зазря зовусь ухват. За грибу порчу и катки, золотой сниму халат. В тёмной рощи зареницы чешут елью прять в волос. Выручай меня, ножница, раздаётся стук колёс. Не дознаться глупым людям, где копил, хранил деньгу захотеть. Так всё добудем тёмной ночью на лугу